Глава 50. Женя. Себе можно было бы и не врать. Это был просто повод. Благовидный предлог. Но в эти дебри Женька даже вдаваться не хотел. Решил, что зайдет к ней и спросит, как бабушка, нужна ли помощь. На Соньку сошлется, мол, вот узнал, поэтому тут. Понятно, что можно было, например, позвонить, написать. И номер ее, и e-mail он знал. Но ему хотелось увидеть ее вблизи, услышать голос. Причем так хотелось, что в животе спирально закручивалось волнение. Нет, помочь он на самом деле был готов, всем, чем мог. Но когда шел к ней, думал-то о другом. Не о бабушке ее, которую отлично помнил еще со школы. Не о деньгах, больницах и всяком таком. А о самой Мике. Вспоминал, как она смотрела на него на остановке, когда говорила прости, о ее словах, о чертовой красной юбочке и откровенном топе, что теперь из головы не выходил. Но мики дома не оказалось. Зато Женя столкнулся на лестнице с Ивлевым. «Чего хотел?» – спросил тот хмуро. «А ты что, Лёха, дежурный по подъезду? Что за допрос?» Лёха с минуту смотрел на него колюче, но затем расслабился и произнёс без всякой враждебности. «Ты же к ней пришёл, к Микки, так? А ничего, что у тебя есть подруга? Думаешь, Микки такое надо? А при здесь моя подруга?» «При том, что не надо морочить мики голову. У неё и без тебя хлопот хватает». Столько всего на нее свалилось, и вот это все ей сейчас вообще не нужно. Женька сначала думал позлить Ивлева, но внезапно запал иссяк. «Ладно», — вздохнул он. «Да я, собственно, хотел просто предложить ей помощь. Ну там, бабушке ее, может, надо что-то. Это же все дорого». «Ну, я передам». Женя посмотрел на него. Леха и правда выглядел озабоченным. Однако вспомнили слова Микки про спор. Правда, спрашивать об этом сейчас настолько поздно, что даже глупо. «Да и плевать», – решил Женя, – «передаст или не передаст? Надо будет, он еще раз к ней зайдет. Кто его остановит?» Ситуация становилась невыносимой. Всего за каких-то две недели отношения с Алиной, может, и не идеальные, но вполне приятные и теплые, развалились окончательно. Дошло до того, что они практически перестали разговаривать, потому что каждая попытка оборачивалась крупным скандалом со слезами и обвинениями. Алина умудрялась самую безобидную тему свести к разборкам. И даже теперь, когда Женя упорно молчал, чтобы не нарываться на новый взрыв истерики, спровоцировать ссору могла любая мелочь. Вот ужинали они под монотонное бормотание телевизора, а там, оказывается, шел фильм, который они год назад смотрели в кино. Алина вспомнила, загрустила и началось. В другой раз Женя разбил кружку, ее подарок. Конечно, разбил нечаянно. Однако Алина не только обиделась, но и символ в этом увидела. И снова плач. Женя ее жалел. Очень. От ее слез самого щемило в груди. Он чувствовал себя бездушной скотиной, но поделать с собой ничего не мог. Алина пробовала вернуть зыбкий мир проверенным способом, но когда она льнула к нему с лаской, возникало ощущение, что его опутывают липкой паутиной. Даже секс, которым прежде они занимались так вдохновенно и при каждом удобном случае, стал вдруг вымученным, чистой механикой, а потом и вовсе сошел на нет. Женя сам себя не понимал. Алина ведь классная, безумно привлекательная. И заводился он от нее всегда с полоборота. А сейчас прислушивался, и ничего. Внутри больше не шевелилось не вспыхивала и даже не тлело Потом и вовсе стал замечать за собой, что под любым предлогом сбегает из дома. Практически пропадает у родителей на даче. Благо, а там сейчас и правда дел не впроворот. Отец отстраивал новую баню. Мама копалась в огороде. И его помощь была как нельзя кстати. Так что объяснение... почему он почти не бывает дома, были в некотором смысле правдивыми. Последние дни Женя повадился забирать Элину с работы, гнал с дачи к агентству, довозил ее до дома и сразу назад, к родителям. Она, конечно, не возражала. Наверняка догадывалась об истинных мотивах этих маневров, но молчала. А сам он уже дошел до того, что его почти не волновало, о чем она думает. Только вот все эти маневры были пока впустую. За целую неделю он ни разу не увидел Мику. Подумал даже, может, она уже уволилась. Но Алина как-то обронила, что будет стоять на форуме вместе с ней. Значит, Мика ещё работает там. Ну а то ли она уходила раньше, чем он приезжал, то ли наоборот, слишком задерживалась. Раз за разом он приезжал, напрасно высматривал Мику, потом подвозил Алину домой, а затем снова мчался за город. Это Алине тоже не нравилось, конечно. «Ты и туда насовсем переехал?» – с обидой спрашивала она. «Да нет, просто сейчас там у родителей дел по горло». «И что, они без тебя прям никак не справятся? Я не понимаю, почему ты должен там пропадать сутками?» Женя скосил на неё взгляд, но Алина, быстро осознав, что пересекла черту, тут же сменила тон. «Нет, ну, понимаю, конечно. Они и твои родители. Ты должен им помогать. Но не каждый же день. В субботу была крутая тусовка в мегаполисе. Ширяев вёл. Нас свали а я весь вечер дома просидела, как дура. Мы вообще уже сто лет нигде не были». «Мы не так давно были на дне рождения твоей подруги». "Я имею в виду светские мероприятия. Ты же знаешь, что я всё это не особо люблю." "Ну да", буркнула под нос Алина. "На даче, конечно, лучше." Однако, когда на другой день её координатор, Ярик, предложил Женьке поприсутствовать на форуме энергетиков в качестве представителя независимых СМИ, Алина буквально взвилась. "Ещё чего? Ярик этот совсем спятил", возмущалась она, пока они ехали домой. "Зачем тебе это? Откажись." "Я уже согласился." "Ну, придумай что-нибудь и откажись." «Да с чего бы». С минуту она вглядывалась в него, затем убитым голосом сказала. «Ты из-за нее согласился? Так ведь?» Женька промолчал, сосредоточенно глядя на дорогу. Вопрос он, конечно, слышал, но что ответить не знал. «Конечно, из-за нее. Он сроду на таких тоскливых мероприятиях не появлялся. Кому вообще интересен форум энергетиков, кроме самих энергетиков?» В другой раз он бы посмеялся над таким предложением. А тут мысленно возблагодарил Ярика и тут же согласился. Никаких конкретных планов насчёт форума он не вынашивал. Просто хотел быть там, видеть её. Ну и надеялся, что, может, им удастся пообщаться. Хотя бы как бывшим одноклассникам. Но разве всё это скажешь Алине? «Жень, ответь честно», — настаивала она. «Из-за неё ты на этот форум хочешь попасть?» «Алин, давай дома поговорим». До дома они ехали в гнетущей тишине. Стало понятно, что от тяжёлого разговора не отвертеться. Но так, наверное, даже лучше. Ведь ясно. Ничего из их отношений не выйдет. Да и какие это уже отношения. Так, агония. Они остановились перед подъездом. Женька повернулся к ней. Еще слова не сказал, но Алина и сама все поняла. Взгляд ее сразу сделался таким несчастным и затравленным, что смотреть больно. Сглотнув ком, он глухо произнес. «Прости меня. Мне правда жаль. Но я так больше не могу». «Ты меня бросаешь? Ты все-таки меня бросаешь?» Голос ее дрогнул. Женька отвел глаза. «Я от всего отказалась из-за тебя. Я могла бы сейчас...» «Но я ведь тебе говорил тогда. Не отказывайся». Алина отвернулась к окну. Потому как вздрагивали ее плечи, Женька понял, что она беззвучно плачет. Но чем он мог ее утешить? «Сто раз сказать прости, и кому от этого станет легче?» «Алин, будь моя воля». «Ага, но сердцу не прикажешь», – сдавленно проговорила она. Потом достала из кладча платок и промокнула глаза. Оба надолго замолчали. Первый нарушила давящую тишину Алина. «И что? Когда мне выметаться? Прямо сейчас?» «Да нет», — округлил глаза Женя. «Конечно нет. Живи себе пока. Я могу и у родителей». «Спасибо», — горько усмехнулась Алина и снова расплакалась. В этот вечер он не уехал на дачу. Остался с ней. По просьбе Алины сходил, купил вино. Себе взял пиво. Сидели они в зале, прямо на ковре, плечом к плечу. привалившись спинами к дивану. И странно, но этот вечер вышел самым спокойным и даже душевным за все последнее время. Напряжение ушло, осталась лишь грусть и сожаление. «У меня к тебе есть просьба». Алина протянула ему пустой бокал. Женя плеснул ей вина. «Раз уж расстаемся, то давай по-моему». «Это как?» «Давай расстанемся после форума. Пожалуйста, пойми, мне будет очень тяжело. Невыносимо просто. Это же так унизительно». Ты же там будешь. И как мне работать? Все будут знать. Злорадствовать. Пялиться на меня станут. Шептаться. Слышали? Карасёву парень бросил. И вон теперь возле Микаэлы круги наворачивает. Ты можешь представить, каково мне это будет? С разбитым сердцем ещё и оплёванный. Я не вынесу этого. А после форума я сама от тебя съеду. Нашим всем скажу, что на форуме познакомилась с шикарным мужчиной, поэтому тебя бросаю. Женька хмыкнул. Ну, ладно, как скажешь. Тебе ведь всё равно. «А мне важно, что это я бросила, а не меня, потому что это унизительно. А я не хочу, чтобы надо мной смеялись или жалели». «Да я понял, понял». «Поэтому, пожалуйста, давай во время форума сделаем вид, что мы еще вместе». «Ладно», – пожал он плечами. Эти заморочки, кто кого бросил, его вообще не волновали. Он о таком даже не задумывался. Но ему хотелось поговорить там с Микой. А с другой стороны, что ей помешает подойти к ней после форума? раз уж это для Алины дело чести. После всего отказать ей в такой малости он не мог. После того разговора стало легче, словно от неподъемной ноши избавился. Нет, Алину по-прежнему было очень жаль, хотя она держалась замечательно. Со стороны не скажешь, что ее что-то угнетает. Только наедине с ним она сразу сникала. Женя, конечно, винил себя, но никакая вина не могла заслонить неожиданно приятное, даже пьянящее чувство свободы, А именно его он ощутил, когда они, наконец, все выяснили и обо всем договорились. На следующий день он вновь приехал за Алиной, почти не рассчитывая увидеть Мику, и... увидел. В этот раз она вышла вместе с другими девушками. И, словно почувствовав, тотчас повернулась в его сторону. На долгое мгновение их взгляды скрестились. Снова возникло ощущение натянутого между ними провода, как тогда, в джем-молле, только еще сильнее. Во рту тотчас пересохло... а сердце подскочило к горлу. Но тут выбежала Алина, и все оборвалось. А спустя минуту во двор въехал Ивлев. «Ну, поехали, что стоим?» – тормошила его Алина, а Женька немигающим взглядом следил, как Ивлев идет к Мике с букетом алых роз наперевес. Жаль только, что его широкая спина загораживала ее лицо. «А может, и хорошо, что не видно. Сердце, только что колотившееся у горла, камнем ухнуло вниз». а в груди полыхнуло так, будто под ребрами зашипели раскаленные угли. «Жень!» – вновь толкнула его Алина. «Поехали уже!» Взглянув на нее так, словно не слышит и не понимает ее слов, он все же кивнул и повернул ключ зажигания.